Глава девятая «Твою богу душу!» — выругалась я. «Ютис, я же приказала сюда мужчинам не заходить! Вот чего ты наделал, чтобы у тебя рога выросли?» «Мне надо... Иди ты со своим надо в баню, веники сушить!» — рявкнула на взводе. «Сейчас девочек распределю и подойду. Вообще к женскому полу пока не приближайся, а то хвост оторву и крылья обломаю». «Злая ты!» – обиделся парень и все же соизволил выйти, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Придурок!» – выругалась Олта и отправилась возвращать драконец в сознание, помогать ей бросилась Ютина. «Вот хорошо, что драконьих принцесс не принято у крылатой расы показывать, кому не попадя. А то девки во второй раз бы в обморок уплыли, узнав, кто их в чувства приводит». «Все успокоились?» Поинтересовалась я, когда девушки пришли в себя. Отлично. Итак, в моем замке мужчин вы можете не бояться. Они все подчиняются мне и только мне. Сделают кому-то плохо, выгоню к ядрёне фени. Так что бояться вам нечего. Но он принц драконов, пролепетала одна из дракониц Есть такое, не стало спорить я. Но он же в этом не виноват. «Просто ему с папашей не повезло», — развела я руками. «Но он сейчас входит в мой рот и подчиняется лично мне». «Но принцы не подчиняются женщинам», — помотала головой другая девушка. «Кто вам сказал такой чушь?» — удивилась я. «Это всем известно», — откликнулась одна из демониц. Я фыркнула. «Знаете, моя личная статистика говорит об обратном», — хихикнула. Рядом засмеялась Олта. «Талант у тебя!» Сквозь смех выдавила она. Я не смогла не согласиться. Если так дальше пойдет, то я скоро с одними коронованными особами общаться буду. Ох, ладно. Так, девочки, сейчас вы решите вопрос входа в рот с леди Суризой. Затем Олта с Ютиной определят вам круг ваших обязанностей. С мужчинами, находящимися в доме, вы можете общаться беспрепятственно. Они все дали мне пожизненную клятву. После этих слов по рядам девушек пробежал слаженный изумленный вздох. И что в этом такого? Решив более не грузить их в первый день, я поманила за собой Ютину и вышла из гостиной. По коридору вовсю болтался Ютис. Дыру в камне протер уже, наверное. Ну? Вопросила, крепко держа девушку за руку, чтобы он к ней не полез. И она не сбежала. Дракон откашлялся. — Леди Любовь, я, как у главы рода, прошу у вас руки Ютины! — решительно сказал он, пытаясь заглянуть мне за спину, куда спряталась девушка. — Ютина! — я повернулась к ней. — Ты согласна за этого болтуса замуж выйти? У девушки лицо вытянулось, и рот открылся. Видимо, она не ожидала, что ее мнение снова спросят. — Но я... — промямлила она, не сводя настороженного взгляда с дракона. «Он же принц и дракон!» — наконец сформулировала она. «И это туда же!» «Не всем везет родиться человеком», — пожала я плечами. «Так как? Пойдешь за него? А то мне еще Олту Замура выдавать!» Йотина испуганно посмотрела на Ютиса. «Не бойся! Если он тебя хоть пальцем тронет, я ему эти пальцы скальпелем отрежу!» Теперь девушка не менее испуганно посмотрела на меня. «Я не буду ее бить!» — возмутился дракон. я вообще женщин мне...» «Я выйду за него замуж!» Тут же решилась Ютина. Решение было неожиданным для всех. По-моему, сама девушка испугалась своих слов, но отступать было уже поздно. «Вот и отлично!» — обрадовалась я. «Тогда через неделю и поженитесь. До этого времени руки не распускать!» — потребовала я от Ютиса, проследив, как в дверь гостиной влетел вестник. Он кивнул, неотрывно глядя на свою человечку. Я фыркнула и попыталась придумать, где мне искать Мура. Еще с ним нужно поговорить насчет Олты. Может быть, их в один день поженить, чтоб два раза на свадьбу не тратиться. — Люба! — к нам в коридор выскочила Суриза. Бледненькая какая-то. Я даже испугалась. — Там к воротам подарки подвезли! — Какие подарки? — нахмурилась я. То, что дарилось на балу, уже отправлено в королевскую сокровищницу. — Нет, это личные подарки от пациентов и простых жителей королевства, — поведала она мне и бросилась к выходу из замка. — И их направили лично тебе, не как принцессе, а как графине Безглазовой в счет поздравления с замужеством, — добавила она на бегу, заметив, что я бросилась следом за ней. — Час от часу не легче. «У нас есть куда это все сложить? Нужно посмотреть, сколько всего привезли!» Покачала головой демоница. «Привезли много!» И это было мягко сказано. «Восемьдесят четыре повозки с запряженными в них мощными тягловыми ящерами. Все доверху набиты ящиками, сундуками и мешками. Тебе под это надо новый замок строить!» прокомментировала вышедшая чуть позже за ворота Олта. «Я уже и сама понимала, что складировать сие богатство в замке будет весьма проблематично. А ведь я еще хочу лечить в будущем, значит, подарки не последние. А в королевском дворце я жить постоянно пока не планирую». Вывод напрашивался один. «Мне нужно это все куда-то вложить. Но куда?» «Есть место в одну из башен», — неуверенно подсказала Суриза. Паур, стоящий рядом, хмыкнул. «Там совсем немного осталось. Всю зиму повозки с подношениями шли». «Ясно», — кивнула я. «Коля!» — крикнула. «Чего орешь, хозяйка?» — ворчливо ответила стена. «Коль, нужно расширить помещение подвала, чтобы это все влезло». Я махнула в сторону повозок. «Ух-йо!» возмутила стена. «Это ж работы минут на пять! Опять магический карман раздувать!» проворчал голос. «Паур, собери мужиков, пусть все в подвал перетаскивают. Суриза, как только девушки освободятся, усаживай за сортировку всего этого безобразия. А мне нужно с мужем поговорить». Сотворила вестника и отправила его к Аритору. Через минуту рядом со мной приглашающий открылся портал, куда я и шагнула. Вышла я в кабинет Его Величества. Тот стоял у окна. Карита сиротливо сидела на краешке одного из кресел. Каритер мрачно рассматривал какие-то бумаги. «Доброе утро!» — радостно объявила я, прекрасно видя, что утро добрым не бывает. «Тебя только здесь и не хватало!» — проворчал король. «Но меня это совершенно не задело. Видно же, что мужик мается». «Очень не хватало!» — кивнула я. «Мне там народ подарков отправил, не хотите в казну принять?» Высший демон тут же ощерился. «Это чтобы потом слух пошел, что я у тебя подарки в пользу себя отбираю? Нет уж, сама справляйся!» Отказал он мне. Я печально кивнула. «Ну, стоило же попробовать». «Тогда, может быть, бедным отдать?» Предположила я. «А где ты в королевстве бедных видела?» Осадил меня король на Нератер. Я попыталась припомнить. И действительно, в милостыню никто не просил. Все старались заработать что-то свое. И если кто-то и был голодным, то это было на попечении главы его рода. Безродные старались зарабатывать сами, хоть и даже на кусок хлеба. А что тогда мне с этим делать? Развела я руками. Создать институт благородных девиц? Принимать туда всех побитых и искалеченных? И учить их лекарской науке? Психанула. а высказав все это в порядке бреда. — А почему нет? Каритер отвлекся от бумаг и серьезно посмотрел на меня. Я со стуком захлопнула рот, чтобы оттуда еще что-то поинтереснее не вылетело. — Интересная идея! — совершенно серьезно задумался король. Я на ватных ногах подошла к креслу, что было рядом с Каритой, и плюхнулась в него. — Издеваетесь? — буркнула мрачно. Венценосные родственники переглянулись, и король вдруг весело фыркнул. «Ну, смотри, нищих у нас нет, а те, что есть, находятся на попечении королевства. А вот с женщинами проблема. Их и так мало, так еще и умирают в огромных количествах», — возмутился он. «Не по своей воле», — напомнила ему. «Не по своей», — согласился демон. Но если бы им было куда идти, то, думаю, половина из них нашла бы способ до тебя добраться. Я скорчила Моську. Нет, надо же так влипнуть из-за того, что вовремя рот закрыть не успела. Я еще в школе учусь, напомнила королю. И ты уже знаешь ее программу наизусть. солти мне отчиталась по твоим успехам. «Многие студенты и половины того, что знаешь ты, изучить за все пять лет не успевают», — приподнял он бровь. «На основе твоих знаний и умений я могу выписать тебе диплом высшего магистра-лекаря хоть сейчас», — подтвердил его слова мой муж. Я поморщилась. «Но мне нравится учиться, и вдруг я пропущу что-то важное для себя. Нет-нет, я хочу нормально закончить школу одиночек». Замотала я головой. «Тогда для обучения таких девиц можно отправить уже обученных тобой лекарей», предложил корононосец. Я снова отрицательно покачала головой. Женщины, подвергшиеся насилию со стороны мужчин, их боятся. Травмировать их психику еще больше. Прямой путь к увеличению суицидального настроя среди таких жертв. а все лекари в королевстве, кроме Магианы, Солтит, меня и Алтаиры, мужчины, — объяснила. — Да, этого его величества не ожидал. — И что ты собралась делать? — Нужно построить здание на территории моего графства, желательно недалеко от замка. Нужно соорудить там помещение для обучения и пару этажей для жизни таких девушек. За лето я натаскаю тех, кого мы вызвалили вчера, и они будут помогать остальным в адаптации. На это пара лет уйдет, а там мы с Олтой уже и школу почти закончим, и девушки в себя придут. Суриза за ними присмотрит, а графство... Попрошу-ка я на Фаню, Леших до да Кикимор туда натаскать, чтобы те чужих гоняли, и все будут под защитой. Радостно придумала я, глядя, как мужчины все сильнее мрачнеют, а Карита, наоборот, улыбаться начала. «Кстати, где на фане Король при упоминании домового совсем с лица спал. Подошел к столу, схватил кубок, плеснул в него вина и залпом выпил. Я, ничего не понимая, повернулась к повеселевшей Карите. «Он притворных, наверное, пугает», предположила она, едва сдерживая улыбку. «Ясно, развлекается, значит. Ладно, и до него очередь дойдет». «Значит, все девушки решили остаться в графстве?» — уточнил Каритер и поднялся из-за стола, бросив бумаги. «Да», — кивнула я, чувствуя подвох. «Мой принц подошел ко мне, поднял меня с кресла и сам сел в него, опустив мою пятую точку на свои колени». «Ты их еще поди в свой рот, приняла?» — огрызнулся король, наливший себе уже третий бокал вина. «Приняла. Суриза бумаги сегодня должна подготовить». осторожно ответила, пытаясь понять, куда клонит этот не в меру хитрый демон. «Тогда у тебя есть несколько часов перед посещением следующей провинции, чтобы взять дела в Татьяне в свои руки». Был получен приказ. «Дела в Татьяне?» – нахмурилась я. «У меня там вроде бы никаких дел не было». «Теперь как у владелицы этой провинции есть». — И ими надо заняться. Те земли, разграбленные до нельзя, — было пояснено мне. — А почему бы вам этим не заняться? — скинула я брови. — До меня сейчас начало доходить, чего на мои плечи пытаются навесить. — Король не имеет права владеть провинциями, — пожал мой свекор плечами. — А раз уж ты приложила руку к законному свержению императора, — то принимай владение сама. Приплыли. Теперь мой мозг лихорадочно пытался придумать, как сделать так, чтобы мне ничего за это не было. Но ведь не обязательно мне ее передавать. Есть и другие лорды. Пробормотала, пытаясь хоть как-то отмахаться от такой привилегии. Король фыркнул. каритор в наш разговор пока не вмешивался. какой лорд захочет заниматься разоренными селениями Ехидно поинтересовался демон при этом жутко напоминая почему то турту а может быть ее можно подарить и тогда одаренный аристократ не сможет отказаться вскинула я голову и кому же можно подарить самую большую провинцию королевства да еще и чтобы аристократ был обучен по И не боялся приказывать. Да еще, чтобы средства на восстановление хватило. Теперь я расплылась в ехидной улыбке. Есть у меня один экземпляр. Хорошо обучен, приказывать, знает, как терпим к людям и женщинам, и не беден ни разу. Мстя моя будет страшной. — И кто же этот страдалец? Король сомнением смотрел на меня. «Его драконье высочество принц Ютис», — выдала я. «Он через неделю женится, и его можно одарить провинцией в знак лояльности короне». В знак лояльности короны. Карита, разная наше отношение с Ютисом, мелко затрясся от смеха. Карита закусила губу, чтобы тоже не рассмеяться. Король неротер общего веселья не разделял. «Но он же дракон!» отозвался демон. «И что? Он состоит в роду безглазовых дал мне магическую клятву, расписался в книге рода добровольно. А я мало того, что графиня на землях подвластных королю, так еще и теперь принцесса демонов. И юридически он находится в моем подчинении, а значит, подчиняется и короне. Теперь я улыбалась так, что зубы мудрости были видны». «Жестокая ты!» отозвался король демонов. И злопамятная. Но сама идея неплоха, — он посмотрел на сына. — Подготовь дарственную на провинцию, пусть с ней теперь дракон мается. — А императора вы куда дели? — поинтересовалась я. — На Гудай я его сослал. Магия там не работает, так что с тысячу лет посидит там, подумает о своем поведении. Пожал плечами демон. Каритер поднялся со мной на руках, Но я поёрзала, давая понять, что хочу ножками на пол. Муж подчинился, я же схватила кариту за руку. — Мы посидим в гостиной, пока вы тут дела решаете. И умоляюще взглянула на мужа. Тот кивнул, коротко поцеловал меня и открыл портал, куда я и утянула девушку. Вышли мы действительно в гостиной моих покоев. — Ты как? Тут же набросилась я на кариту с расспросами. — Госпожа! — Просто Люба! перебила ее. «И я не кусаюсь, ты же знаешь. Если у короля к тебе привязка, то тебе нужно учиться соответствовать статусу, поэтому обращайся ко всем по имени». «Это все странно», — выдохнула она, закусив губу. «И здесь. Раньше я была невидимкой, а сейчас на меня все так смотрят, как будто чего-то ждут. И слуги кланяются, и очень почтительны». А одна демоница встретила меня в коридоре и попыталась выяснить, кто я такая, в грубой форме. Нафаня ее холодной водой окатил. «Да, кажется, у моих домовых одинаковый стиль поведения. Кстати, Нафаня!» — позвала. Домовой явился через пару минут. Выглядел он довольным, как начищенный пятак. «Ох, непутевая моя явилась!» Заметил он, уже протягивая мне кружку с успокаивающим отваром. Звездушку, значит, напряг. Я послушно выпила предложенное и с подозрением уставилась на духа. Нафань, признайся честно, что ты натворил? Ругаться сегодня не хотелось, но и допросить своего вольного домового надо было. — Дык это... — шаркнул мелкий шкодник ножкой. — Ничего, почти... «Нафаня!» — угрожающе протянула. «Ну, ты ж все равно танцевать не любишь и не умеешь!» Он еще раз шаркнул ножкой и затеребил бороду. «Нафаня!» — рявкнула я. «Дык это... в больной зале пруд с рыбками. Ну, не совсем пруд, так, болотце!» Я начала догадываться, что он натворил. И как бы хорошо же всем. Бабы боятся, мужики напролом прут». «Кто?» — спросила страшным голосом. «Если он мне тут Кикимору завел, то ее нужно будет срочно в графские земли отправлять». «Дык, это...» — он на всякий случай отошел от меня подальше. «Там русалка теперь с карасями. не хотел для местного общества... Да боюсь отравиться чертями рогатыми. Я тяжело вздохнула. Ни черта не скучно теперь в Соединенном Королевстве, а особенно во дворце.